Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками. Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах. А Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно. «Ах, ах, ах!» Причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал. «Какие траурные глаза у него!» Я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. «Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске», — думал я. «Я» и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою. Мне Миша очень понравился. И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанную. Вдруг, почувствовав угрызение совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно. Между слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен. Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь. — Осип Иванович? — тихо спросил Ильчин, щурясь. Не-не, отозвался Миша, и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел. — Вообще старейшины, — начал Ильчин, — не думаю, — буркнул Миша. Дальше слышалось, да ведь на одних галинах, да на подсобляющем не очень-то, — это Евлампия Петровна. «Простите», — заговорил Миша резко и стал рубить рукой, «я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре». «А как же Сивцев вражек?» — Евлампия Петровна. «Да и Индия тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу», — добавил Ильчин. «На кругу бы сразу все поставить», — тихо шептал Ильчин, — Они так с музычкой и поедут. «Сивцев!» — многозначительно сказала Евлампия Петровна. Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне. «Мы все убедительно просим, Сергей Леонтич», — сказал Миша, — «чтобы пьеса была готова не позже августа. Нам очень-очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть». Я не помню, чем кончился май, стерся в памяти июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала. Роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе. Никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха, пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе. Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.